Глава 28 Наконец-то я достал бинокль из футляра и приник к экулярам. Очень уж интересно было, что там так это взволновало. Подкрутив резкость, я присмотрелся и сначала не поверил тому, что вижу. Опустил бинокль, перевел взгляд на Кэт, которая снова в прицел не спешила смотреть. Она не сводила с меня взгляда, ожидая подтверждения от того, что не ошиблась, и там действительно именно оно и происходит. Отвечать я не стал. Снова к биноклю приник. Две машины, вполне себе узнаваемый Land Rover Discovery и внедорожный микроавтобус на широких и высоких колесах, В первый раз такой вижу. Вполне себе мирная картина. Люди приехали и у родника на стоянку встали. Восемь человек у костра сейчас сидели, обедали, весело о чем-то переговариваясь. Увидев, как они в мясо вгрызаются, чем-то его запивая, я ощутил, как у меня даже тошнота к горлу подступила. Нафаня. кет никак не угомонится, ответа на свой вопрос ждет. «Блин! Как будто все происходящее там как-то по-иному истолковать можно!» Я вдохнул-выдохнул, успокоил желудок и только тогда ей ответил. «Ну что тебе непонятно? Все как обычно, все погибли, а такое вот дерьмо на плаву осталось. Кого орда не доела, теперь вот эти твари доедают!» Чуть в стороне от этого лагеря вертикально стояли иксом сбитые доски с распятыми на них людьми. Практически все распятые были уже выпотрошены, внутренности наружу свисали. Я снова к биноклю приник. Сука! Теперь стало понятно, чем они мясо запивают. Как раз я увидел, один мужик к распятым подошел и женщина чем-то в шею уколол. подставив под стройку крови кувшин с широким горлом. Женщина признаков жизни не подавала, но была еще жива, судя по тому, как кровь бежала. Набрав нужное количество, мужик придавил пальцем пробитую шею, чуть подержал, после чего вернулся к костру. Шея у женщины больше не кровоточила. Видимо, мужик целительским даром обладал и залечил рану. В кувшин с кровью они еще что-то добавили, разбавляя, перемешали и шустро по кружкам развили. Пир продолжался. Казалось, уже ничего не может меня удивить в этом мире. Я врос уже в него, смирился с действительностью и привык к массовым смертям. Да и сам я, убивая, уже практически никаких эмоций не испытывал. Но вот сейчас... Шок! омерзение и брезгливость. Ко всему можно привыкнуть. Люди обращаются в зомбаков и жрут иммунных, чтоб развиваться. Иммунные для того же жрут зомбаков. Естественный процесс в этом мире. Но всегда найдутся извращенцы, которые не от голода. А я даже не могу представить, ради чего и для чего они других людей едят. Ведь от чего, от чего... «От голода здесь точно не умрешь. Продуктов на кластерах завались и на любой вкус. Да и эти твари не из бедных, несчастных. Машины оборудованы для бездорожья. Оружие у всех тоже непростое. Даже в бинокль это можно рассмотреть. Есть и пулемет. Он установлен на крыше автобуса и, судя по стволу, крупного калибра. Значит, на матерых тварей они вполне могут охотиться». Соответственно, со спаранами проблем не испытывают, и горох с жемчугом им вполне по силам добыть. «С жиру твари бесятся!» «Мы же это исправим?» — поинтересовалась у меня Кэт, даже не столько спрашивая, сколько утверждая. «Оружие для этого у нас есть, и я даже умею им пользоваться». «В этот раз, как в прошлый точно наблюдать под зубов не буду, задыхаясь от ненависти и не в силах что-либо изменить. Так что...» «Исправим», — ответил я Кэтрин, искренне желая именно этого. «Обязательно исправим». «Шесть мужиков, две женщины», — принял Саня уже более детально их рассматривать. «Расслабон полный». Оружие хоть и под рукой держат, но тот мужик, за кровью ходивший, с собой его не брал, так и оставил стоять прислоненным к своему раскладному креслу. Не ожидают они нападения, что странно. Мне раньше казалось, что опытные люди по-другому должны себя вести, но нам же лучше. Я перевел взгляд на пленных. Пять крестов, три мужчины и две женщины. Мужчины уже все. Женщины, видимо, на десерт оставили. Но, судя по внешнему виду, и их скоро выпотрошат, так как признаков жизни они уже не подают. Видимо, не первый раз кровопускание делалось. Кэт, не отрывая взгляда от бинопля, обратился к ней. Как только кто-либо из этих нелюдей снова к пленным отправиться начинаем их... «Нафаня!» – неожиданно для меня взвизнула Кэт. сомневаясь, что от радости. От неожиданности я резво откатился в сторону и вскочил на ноги, что меня и спасло. Там, где еще мгновение назад находилась моя голова, земля пылью взорвалась. Но от второго удара я уже не уберегся. В грудь будто тараном ударило, и я в сторону отлетел, слыша, как чье-то оружие выдало негромкую из оглушителя очередь. «Ты что творишь, Даун?» Вызверился бутснувший меня мужик на второго, тоже как будто из воздуха соткавшегося. «Ты зачем девку завалил?» «Шустрая!» – пофигически ответил стрелявший, казалось, совсем не обратив внимания на тон своего напарника. Засекла она нас как-то, и даже ствол почти успела на меня направить. Мужики как-то сумели к нам подобраться. Один, что меня отоварил, оказался голубоглазый блондин. Красавец писанный, как будто с обложки модного журнала сошедший. Второй на его фоне вообще терялся со своей обыкновенной внешностью. «Грррр!» – выдохнул, будто зарычал красавец. «Не рычи, ты вон лучше своего в а то он уже очухался». И теперь уже никакого пофигизма в голосе у мужика не осталось. Насмешку только глухой не услышал бы. Походу, ослаб ты немец, даже мальца с одного удара уже выключить не можешь. Я действительно очухался. Дух из меня красавец почти выбил, но в том-то и дело, что почти. Целитель и самостоятельно меня лечит, а при моем прямом управлении вообще чудеса творит. Да и привык я еще у броненосцевых к более сильным ударам. Так что я в себя пришел и рассмотрел на нас напавших, как и оценил внешне безжизненно лежавшую Кэт, которой выдержки хватило мертвой прикинуться. Не ожидал от нее такой хитрости, наверное, еще домашняя заготовка, только почему-то меня в нее не посвятили. Но слава Факиру, голова моя теперь нормально работает, так что нетрудно догадаться, что от меня требуется. Немец снова зарычал, увидев, как я после слов его напарника шустро на ноги вскочил. Какой-то он неуравновешенный, рычит постоянно. Жаль, прыжком нельзя уйти, ведь тогда второй вот действительно даун. Может снова на Кэт внимание обратить и оружие у нее забрать. А так он смотрит сейчас насмешливо на немца и на меня, и на нее совсем внимания не обращает. Ускоряюсь на максимум, но все равно у меня еле получилось увернуться от удара немца. Быстрая зверушка, оскалился он, срываясь с места, когда очередной его удар достиг цели, но я быстрее. Теперь немца красавцем уже было не назвать. Он сначала удивился, что я сумел от его первого удара увернуться, даже страх в глазах промелькнул. Но вот потом, когда второй удар прошел, лицо его исказилось в такой гримасе. Маньяк озабоченный сделал вывод я и с трудом сумел откатиться в сторону, разменувшись с его ногой, нацеленной мне в голову. Я быстрый, но он еще быстрее. С трудом успеваю его перемещение и удары отслеживать. Больше на инстинкты сейчас помогаюсь. Ну и помимо ускорения, я еще и целителя вовсю использую, в основном для обезболивания, иначе уже давно бы в нирвану ушел, чтоб потом на кресте очнуться. Заканчиваю уже играться, поторопил немца напарник, до этого с интересом наблюдающий за моим избиением. И так задержались, Бурлак недоволен будет. Немец замер на миг, хотел огрызнуться, но услышав про какого-то Бурлака, передумал. Лицо его снова изменилось. Теперь никакого маньячного наслаждения от избиения моей тушки на нем не было. Оно просто застыло маской, вообще не выражая никаких эмоций. И я понял, что игры действительно кончились. А значит, и мне пора заканчивать играться. «Фиг вам, а не моя кровь!» Мысленно показав немцу факт, я призвал демона. Недолго у этого белобрысова невозмутимость на лице продержалась. Увидев, что моя тушка на дым распалась, он выдохнул потрясенно. «Ах ты, тварь!» Не на шутку обеспокоился его напарник. Он, удивленно вытаращив глаза и вскинув автомат к плечу, сделал несколько шагов в мою сторону. Казалось, удивляться больше уже некуда. Но глаза у него вообще чуть из орбит не выпали, когда лицо замерзшего в удивлении немца от головы отделилось и в мою сторону полетело. Кэт ожила и самого опасного пристрелила. А вот второй, несмотря на шок, сумел увернуться, упал на землю и откатился в сторону. От третьего выстрела он тоже укатился. Но тут уже Кэт поспешила. Видя, что этот невзрачный на фоне немца мужичок начал расплываться и исчезать, вокруг него даже воздух рябью пошел будто сильно нагретый. Окончательно исчезнуть мужик не успел. Я отозвал демона, материализовавшись со зверобоем в руках, а дальше все как на тренировках. Нажать на молнию и тут же на спусковой крючок. В прицел заглядывать смысла не было. ни те тут расстояния, да и ни в кого целиться. Ствол я наводил на особо сильное искажение воздуха, из которого кровавые сгустки и полетели. Попал. Но тут же и Кэт попала. А потом и мы оба вместе в уже начавшегося проявляться мужика еще пару контрольных добавили. Гарантированно труп. «Я-то в тело стрелял, а вот Кэт последний выстрел в голову ему влепила. И тут уже не ошибешься. Как они с моей напарницей?» Пораскинул мужик мозгами, после такого не оживешь. Искажения воздуха исчезли, почти без головы мужик окончательно затих. Немец тоже по той же причине признаков жизни не подавал. «Ты как?» Перевел я взгляд на Кэтрин Валькирию. А там есть на что посмотреть. Глаза горят, грудь ходуном ходит, дышит так, будто огонь сейчас выдохнет и напавших на нас испепелит. Так она на них зла. Живая. Оторвав взгляд от трупа, посмотрела она на меня. А ты? И замерла, удивленно вытаращив глаза. Ты где зверобоя взял? Нашел. Да и неважно это сейчас. Отмахнулся я от ее вопросов, скривившись от боли. Все же этот немец бить умел. Даже несмотря на вовсю работающего целителя, тело ощущалось отбитой колодой, да еще и в разных местах болью простреливало. «Нафаня!» Кэт чуть не зарычала, видимо, для нее это было важно. «Угомонись!» А вот я рыкнул на нее. Еще ничего не закончилось. Сейчас ползем наверх и сразу валим тех оставшихся, если они еще там». Напоминание о каннибалах Кэт с небес на землю спустила, и она прекратила прожигать меня взглядом. А уж следующий мой вопрос вообще заставил ее смутиться. «Ты как этих пропустить умудрилась, что они к нам вплотную подобрались?» Прежде чем на вершину холма ползти, я вернулся к рюкзаку с боеприпасами, что демон вместе со зверобоем мне вернул, расстегнул его и быстренько начатый магазин на полный поменял. «Я их не видела», — отвечая на вопрос, Кэт от меня взгляд отвела, последовала моему примеру и также принялась перезаряжать оружие. Они как-то скрывались. Я с Энсорикой только в последний момент смогла что-то непонятное определить. Ну и как мне в бастёне Шельба рассказывала, монстры разные есть, могут и невидимками становиться. Я испугалась, что именно такой к нам и подобрался, потому и закричала. Ладно, это всё мелочи, сбавил я обороты. Главное, ты их всё же засекла, и мы живые. Я подошёл и руку на плечо ей положил, чуть сжал его, подбадривая её. Так что прекращай виноватую из себя строить, ты молодец. «Своим наездом я действительно как будто ее виноватой выставил, хоть сам так и не думал. Все же она реально нас спасла. У меня у самого хамелеон есть, и я с его помощью могу от сенсоров скрываться так что всегда нужно помнить, что и другие так могут». Кэтрин как-то вымученно улыбнулась на мою похвалу, но виноватую себя строить действительно прекратила. как и не стала возвращаться к вопросу о зверобое. Ну и я, прежде чем на позицию ползти, спросил у нее. Ты как умудрилась додуматься мертвой прикинуться? Это ведь реально стальные нервы иметь нужно. Не факт, что я сумел бы так. Не понял. Я ведь хотел ее еще приободрить, но Кэт от моего вопроса не только смутилась, но и покраснела вся. Что я такого спросил-то? «Мне тот мужик в копчик попал». Снова, несмотря на меня, принялась она отвечать, казалось, ещё больше покраснев. Вот от боли меня сначала и парализовала, даже вздохнуть не могла, а как отпустила, так почти сразу и стрелять пришлось. Я как-то и не думала притворяться. От её объяснений я и сам покраснел. К нам ведь сзади подобрались... Когда мы лёжа за каннибалами наблюдали, так что я даже думать не хочу, что это за заминка была и куда ей там тот невзрачный на самом деле попал. И спрашивать не буду. Никогда. <кười> <кười> на будущее прими на заметку. Переборол я смущение от разыгравшегося воображения и поспешил тему перевести. То, что ты пули непробиваемая, никто не знает, и знать никому не нужно». пусть будет нашим секретом, как и мой демон, это наш шанс на выживание, так что если вдруг еще раз так же влипнем, ты уже будешь знать, как действовать. Кэт молча кивнула, не желая продолжать этот разговор, да и говорить было уже не о чем, и так заболтались, поэтому не сговариваясь, пригнулись и к вершине направились». Повезло, что нас каннибалы не видели, как не видели и того, что здесь произошло. Я в сторону укатился тогда. Кэт тоже особо не маячила так, что все действо вне их глаз произошло. Это мы вовремя. Каннибалы времени не теряли. Один уже в автобус забрался и за пулеметом стоял. Двое в нашу сторону направлялись от пятеро. Те хоть и продолжали сидеть у костра, но оружие в руках держали, готовые в любой момент сорваться с места. «Кэт, на тебе пулеметчик!» Стараясь как можно меньше травой шевелить, взял на прицел мужика с видом короля у костра сидевшего и изредка посматривавшего в нашу сторону. «Как готова будешь, стреляй, я после тебя сразу начну!» Быстренько принялся прицел выставлять, до короля 820 метров было, именно поэтому, наверное, они не особо боятся, все же велико расстояние для обычного оружия, ну и судя по их спокойствию, они еще не знают, чем тут все закончилось и что их сейчас убивать начнут. Видимо, сенсором, что нас засек, был кто-то из тех двоих, что на нас напали. Иначе я просто не понимаю, как они нас вообще заметили и почему остальные сейчас такие беззаботные. «Нафаня, я начинаю!» Донёсся до меня шёпот Кэт. «Твои все те, что слева, я тех, что справа беру на себя». А вот это важное уточнение. Но за левых я возьмусь только после центрального мужика. Те, что к нам направляются, до них 400 метров, так что их на закуску оставим. Им все равно деваться некуда. А вот те, что возле машин, они еще могут смыться, что нежелательно. Я понял, стреляю слева направо. Стоило мне только это произнести, как практически сразу кашлянул зверобой Кэтрин, и стоявший за пулеметом каннибал лишился головы. Лишился ее и король. Пока было возможности, именно туда и прицелился, чтобы наверняка его завалить. «Минус один». Я сразу же перевел прицел влево. Женщина, сидевшая крайне слева, оказалась шустрой и сразу на выстрелы среагировала. Но нужно было раньше суетиться, а не сидеть у костра и изображать из себя бессмертно. Не в ту ты сторону кувыркнулась. Я еще слегка довел ствол и нажал на спуск один раз и еще второй контрольный. «Есть!» «Где остальные?» Рядом с безголовым королем еще одна мадама сидела. И вот она тормозила, видимо, от шока. «Это тебе не чужую кровь пить. Я даже не думал делать скидку на слабый пол. Прицелился, а выстрелить не успел. Увидел, как у нее грудь красным окрасилась. Пока я двоих выцелил, Кэт, вот уж ганфайтер». Уже четверых завалило. В прицел я рассмотрел их тела, валяющиеся в разных местах на стоянке. Тоже шустрые, попытались сбежать, но не получилось. Ха, не убежишь. И целитель не убежал. Я сумел его опознать. Больше никого тварь такая мучить не будет. Нафаня, я этих двоих, что к нам направлялись, не вижу. Я перевел прицел на склон холма. «Действительно, вроде и прятаться негде, а не видно их!» Оторвался от прицела и попытался их просто так глазами найти. Ветерок лениво колышет траву, тишина, спокойствие и никакого движения. Но спокойствие это обманчивое. Попробуй только высунуться и уже сам головы лишишься. «Но ведь не все имеют эту голову!» Усмехнулся я предвкушающе. «Кэт!» «Наблюдай, я их пойду попугаю». «Ты что, поняла?» Вопросы у нее отпали, как только она увидела, что я на дым распался. Схватив рюкзак с боеприпасами и обернувшись демоном, я не стал, как обычно, в невидимость уходить, а вместо этого наоборот, постарался ему агрессивные цвета придать, после чего дымным облаком скользнул по склону вниз. Какое-то время я пугал только кузнечиков и ящериц, что с моего пути разбегались. Видимо, с цветами я угадал. Действительно страшно получилось. Испугались и каннибалы. В трехстах метрах от вершины натуральный окоп обнаружился. Видимо, кто-то когда-то бутовый камень здесь добывал. Вот там эти твари спрятались. Когда я до них уже почти добрался... Нервы у них и не выдержали. Сначала один стрельбу открыл, потом и второй его поддержал. Но видя, что эффекта от этого никакого нет, они вообще запаниковали. Один убежать попытался, второй сдаться. Кэт никого жалеть не стала. И бегуна завалила, и влепила пулю в голову, задравшему руки. Поспешила. Я нырнул в окоп. И там же материализовался снова со зверобоем в руках, кинул взгляд на соседа, добавки ему не требуется. Кэт надёжно работает. Хотя, если б не это, я бы не отказался его допросить, узнать, кто такие, где оружием разжились и с чего они вообще в каннибализм ударились. Но нет, так нет, не получилось и фиг с ними, переживать не буду. Я приник к прицелу зверобоя, И еще раз на стоянку этих уродов посмотрел. Но там ничего не изменилось. После этого я принялся вершины других холмов внимательно осматривать. Когда я демоном вниз спускался, до меня дошло, что сенсора у каннибалов могло вообще не быть. Простые посты вокруг лагеря, на один из которых мы и вышли. Но нет. Тишина и спокойствие вокруг. Никто не суетится, не пытается за невинно убиенных отомстить. «Ты чего там высматриваешь?» «Тудух!» Сердце чуть не выскочило из груди, в горле задержалось. «Кэт!» Кхэм! Я кашлянул, сглотнул сердце обратно на положенное ему место. «Блин, я же тебя реально сейчас завалить мог! Или не я, не дай бог!» Где-то недобиток притаился, а ты тут такая красивая на краю окопа стоишь. Да ладно тебе, махнула она рукой. Никого нет больше. Я спецом-призраком обернулась и так спускалась. Никто не стрелял. Понятно теперь, почему я ее не услышал. Ладно, не стал я выяснять отношения дальше. Пошли к этим на стоянку. Кивнул я на рядом лежащий труп. Может там на крестах еще кто живой, поможем им. Хотя в этом я сомневался. Когда в прицел смотрел, мало того, что трупы и нелюди не разбежались, так и пленники их еще не выпотрошенные тоже никаких признаков жизни не демонстрировали. Каннибалы дохлые! и Я еще раз порадовался нашему крутому оружию. Реально, как на компе в стрелялку играть. На кнопку нажал, и прицел сам наводится. От тебя только и требуется, что ствол направить в нужную сторону и на спусковой крючок нажать. Я поспешил пройти мимо костра, скривившись. На шампурах мясо уже обуглилось, горелым на всю округу несло. Не удивлюсь, если на этот запах вскоре твари к нам заявятся. Я даже остановился от пришедшей в голову мысли, но возвращаться не пришлось. Кэт ногой те шампуры в сторону откинула, видимо, до того же додумалась. Хотя сомневаюсь, что это поможет. Крови пролито и много, и не мы первые ее проливать начали. Стоп! Именно мы первые, так как они как раз ее и не проливали. Эти твари ее тупо выпили. У меня к горлу снова тошнота подступила. Вблизи стало видно, что пленные – это никакие не мужики и женщины, а молодые парни и девушки. Постарше меня будут, но не факт, что старше Кэт. Мертва. Стоило к световолосой девушке прикоснуться, как стало понятно, с помощью мы немного опоздали, тело уже остывать и коченеть начало. Я направился ко второй черноволосой, именно из нее целитель тогда кровь сливал. Сначала я подумал, что она тоже мертва, тело было очень уж холодное, но стоило прикоснуться к шее и пощупать пульс, как почувствовал очень слабое биение. «Жива! Кэт, помогай!» Я ножом перерезал веревки, пока Кэтрин поддерживала тело девушки, потом мы вдвоем аккуратно на землю черноволосую опустили. Еще раз проверив пульс, я убедился, что не ошибся. Скинул себе рюкзак, достал флягу с водой и, настроившись, принялся ее заряжать. «Сейчас мне полноценный эликсир нужен, а не просто тонизирующий». «Приподними ее!» – скомандовал я Кэт, как только воду зарядил, сначала эликсиром напоим. Кэт приподняла тело черноволоса, я же надавив на подбородок, приоткрыл ей рот и аккуратно влил буквально капельку заряженной водицы. И все равно она не в то горло пошла. Жертва каннибалов закашлялась, но сознание так и не пришла. Зато следующую порцию эликсира уже сама глотать начала, и чем больше я лил, тем более жадно она его пила. «Хватит пока!» Я убрал в сторону флягу и приложил руку к ране, а тот то снова кровоточить начала после кашля. «Эй, а лапать её обязательно?» – возмутилась Кэт. «Ну да, рана на груди в верхней её части. Обязательно!» «Я же тебе рассказывал, мне для лечения других контакт с телом нужен». Открыл глаза и бросив на Кэт на смешный взгляд, я предложил. «Хочешь потом и тебя подлечу? Куда там тебя ранили?» «Дурак!» – нормально отреагировала кетрин «Видно, что не обиделась. Улыбнулась, хоть и покраснела слегка. Меня не ранили, просто больно. Очень было!» «И это меня радует!» – улыбнулся я ей в ответ. но тут же поспешил добавить, что тебя не ранили. «Ладно, съехала с этой темы Кэт. Тебе моя помощь ещё нужна?» «Да нет, отрицательно мотну головой. Сам справлюсь, а что?» «Да я думаю, нам тут нежелательно надолго задерживаться». Кэт, как и я, правильно подумала, поэтому и шашлык тогда от костра отбросила. «Пойду ключи от машин найду и оружие соберу, пока ты тут...» усмехнулась она. Лечить ее облапыванием будешь. Добро, кивнула я согласно, только ты это, сенсорико. Я сейчас постоянно осматриваюсь, не дала она мне договорить. Если опять невидимка не попадется, то других я замечу. Кэт пошла трофеи собирать, а я продолжил науку Факира применять на деле. Эликсир уже начал действовать. Это чувствовалось так, что мне только и оставалось ему помогать, направляя энергию к пострадавшим местам. Рана на груди довольно быстро закрылась. Видимо, у девушки так неплохая регенерация, что радует. Быстрее на ноги ее поставлю. Руку от груди я убрать не успел, чтобы пострадавшую за ногу полапать. Длинный порез ей там залечить. Черноволосая очнулась. Глубоко вздохнула, открыв глаза, и они пока еще невидяще дернулись туда-сюда. Потом взгляд немного прояснился, и девушка, стараясь не шевелиться, насколько можно из такого положения осмотрелась по сторонам. В итоге она сосредоточила внимание на моей руке, после чего уже на лицо посмотрела. «Ты кто?» Я еле разобрал, что она спросила, так она хрипела. «Свои, не дергайся только, стараюсь подлатать тебя». Дергаться она не стала, но все же чуть приподнялась. Этому я препятствовать не стал, наоборот, помог ей, чтобы она уже нормально осмотрелась. Увидев трупы каннибалов и бродящую между ними Кэт, собирающую оружие, незнакомка глубоко вздохнув, схлипнула. после чего повернула голову и посмотрела на кресты, на которых так и продолжали висеть ее товарищи. «Больше никто?» – уже более внятно спросила она, поспешив перевести взгляд на меня. «К сожалению, посмотрел я ей в глаза и мотнул отрицательно головой. Кроме тебя все мертвы». «Черт!» – выдохнула она, уронив голову на землю и закрыв глаза. Я, отнял руку от ее груди, убедился, что рана закрыта и положил ладонь ей на ногу, после чего тоже глаза прикрыл, настраиваясь, принялся теперь уже порез ей заращивать. «Ты знахарь?» Недолго она безмолвная оставалась. «Нет». Я снова мотнул отрицательно головой, медленно открывая глаза, чтоб концентрацию не потерять. «Простой целитель, только с телом работаю, не с дарами». «Ясно». Прикрыла она глаза, но тут же снова их открыла. «У тебя попить что-нибудь есть, а то сушит не по-детски». «Есть!» Я взял лежавшую рядом со мной флягу с эликсиром и протянул ей. «А живчика нет?» – понюхал содержимое, девушка посмотрела на меня вопросительно. «Мне простая вода сейчас не очень поможет». «Есть!» Не отнимая правую руку от её ноги, левой я дотянулся до рюкзака и ещё одну флягу оттуда достал. От воды спасённая, впрочем, тоже не отказалась, и пока я из рюкзака наркоту доставал, хорошенько к фляге с эликсиром приложилась И, видимо, что-то такое почувствовала, так как удивлённо на флягу посмотрела, ещё раз содержимое понюхала и теперь уже озадаченно на меня посмотрела. «Все вопросы потом», — мотнул я головой. «Ногу тебе подлечу, трофеи соберем, на другое место переедем и уже тогда пообщаемся спокойно». Настаивать она не стала, кивнула понимающим. Флягу с эликсиром рядом с собой положила, понюхала наркоту, кивнула, мол, да, то, что ей сейчас и нужно, сделала несколько глотков. После чего глубоко вздохнула с облегчением, на что я только усмехнулся. Кто от сушника не страдал, тот её вряд ли поймёт. «Привет, подруга!» «Очнулась, смотрю, подошла к нам Кэт. Меня Кэтрин зовут. Можно просто Кэт?» «Лап э, лечит тебя на Фаня!» Кивнула она в мою сторону. «А ты?» «Привет, Яна!» Представилась в ответ Черноволосая, окинув внимательным взглядом Кэтрин. «Можно Заряна, но обычно меня просто Зарёй зовут».